Глава 1063. Левая рука Господа. В довольно удалённом уголке города Песоты стояло каменное здание, довольно грубый на вид собор, явно нуждающийся в дополнительных строительных работах. Наиболее впечатляющей искусно выполненной частью выглядел алтарь, над ним возвышался деревянный крест и высокая фигура, несущая этот крест. Аскет-снеговик сидел в первом ряду скамеек, лицом к статуе божества, склонив голову и закрыв глаза в сосредоточенной мольбе. Мужчина средних лет, нос уже виднеющимися морщинами, с короткими каштановыми волосами и одетый в простую белую рясу, застиранную бесчисленное множество раз. А на открытых участках рук, плеч, щиколок и ступней виднелись всевозможные старые шрамы и струбья. В дверях собора появились двое мужчин и женщин, чьи одежды резко контрастировали с окружением, Первый в чёрном фраке, жилете и цилиндре с галстуком-бабочкой, с резкими чертами и холодным выражением лица. Второй в небрежно наброшенной белой рубашке с чёрными волосами и поэтической харизмой во взгляде зелёных глаз. А фигуру леди украшала длинное белое платье, узкое в талии и с оборками на рукавах. В районе груди красовались кружевные цветы, а лицо прикрывала замысловатая серебряная маска, оставляя видимыми лишь изумрудные глаза, Прямой нос и накрашенные губы – этого хватало, чтобы вообразить её истинную красоту. Несмотря на яркую внешность, ни случайные прохожие, ни прихожане, ни даже сам Аскет не удостоили их взглядом, сочетание галлюцинации и психологической невидимости работало безупречно. Одри уже перешла в рабочий режим, отбросив праздное любопытство. Самое главное сейчас – заставить мистера Снеговика уснуть, иначе нам придётся ждать до ночи. Ночи в этом мире. «Расслабьтесь, это пустяки!» — улыбнулся Леонард. В отличие от «Мисс Справедливость» с её ограниченным опытом, будучи ночным ястребом, давно привык к подобным ситуациям, он даже хотел перекинуться шуткой с Клейном, конечно, не зная, что его неопытная спутница недавно загипнотизировала полубога. Клейн взглянул на своего бывшего товарища по команде. «Тогда начинаем!» Клейн нёс на себе незатенённое распятие, и менее чем через три часа опустится до пятой последовательности, поскольку эссанса странного колдуна будет очищена, поэтому он, естественно, не хотел терять времени даром. Он снова вернулся к образу безумного авантюриста. Мысленно фрукнул Леонард, поправляя растрепанные волосы, а его зелёные глаза внезапно потемнели, преисполнившись глубины. Маляющийся аскет-снеговик моментально и беззвучно впал в глубокий сон. А «Вот какова потусторонняя сила ночного кошмара», — сверкая глазами, прошептала Одри, с восхищением наблюдая за процессом. На самом деле она уже видела силу кошмара в действии ещё во время карательной операции Виконта Сангина Эрнса Бояра, но тогда из-за спешки не смогла как следует вникнуть в процесс, а теперь ей выпал шанс наблюдать с первого ряда. Не теряя ни секунды, она схватила Мира и Звезду за руки и с помощью способности снаходца втянула их в сон снеговика». «Я бы сам справился», — пробормотал Леонард, едва оказался в туманном мире. Колейны и не обратили на него внимание и быстро осмотрели весь мир снов снеговика. Они снова оказались в соборе, но на этот раз невероятно величественном. Древние каменные колонны поддерживали высокий купол, но, не делаясь золотесным, пространство оставалось поразительно просторным. Двери собора были широкими и высокими даже для гигантов, По обеим сторонам рядами стояли серебряные подсвечники с мерцанием пламени. Алтарь впечатлял своим великолепием. Над ним возвышалось серовато-белое распятие со статуей бога, несущего крест. Лик статуи был размыт, но в нём угадывалось сострадание ко всем живым существам. Снеговик точно так же сидел в первом ряду лицом к святому алтарю, склонив голову в молитве. Похоже на заброшенный собор полуденного города, который нам показывал солнышко. Должно быть здание той же эпохи. прошептала Одри, обводя взглядом кирпичные арки. В то же время она пыталась подавить любопытство и приказала себе сохранить спокойствие. «Маленькое солнышко, а с чего, собственно? Он же явно выше и крупнее меня. Заброшенный собор полуденного города!» Мысленно ёрничал Леонард, сбитый с толку. Когда он присоединился к клубу Таро, Солнце уже давно вернулся в Серебряный Град, хотя он иногда упоминал об исследовании двора Короля-Гиганта но никогда не демонстрировал соответствующих образов. И правда. Отведя взгляд, согласился Клейн с мисс Справедливость. А затем сказал ей, «Попытайтесь направить сон Снеговика так, чтобы раскрыть важную информацию из его подсознания. Сосредоточьтесь на королях ангелов». Эта миссия по силам как ночному кошмару, так и сноходцу, но Клейн поручил её мисс Справедливость, чтобы дать ей шанс усвоить зелье сноходца. Ведь для Леонардо это уже пройденный этап, К тому же в вопросах подсознания потусторонние пути зрителя явно более точны и искусны в своём профессионализме. И только тогда Леонард осознал. Способности мисс «Справедливость» включают домян снов. То есть она уже достигла пятой последовательности сноходец. Не слишком ли быстро? Леонард втайне удивился и не мог поверить. Он вспомнил, как мисс «Справедливость» упоминала об этом при его вступлении в Клуб Таро. Тогда она всего месяц, как стала гипнотизёром, И сейчас прошло всего три месяца. Она и правда на собрании клуба таро пыталась приобрести ингредиенты, необходимые для её продвижения, но чтобы полностью усвоить зелье гипнотизёра за четыре месяца, это само по себе шокирует. Леонард почувствовал, как его гордость капитана красных перчаток, почти высокопоставленного члена церкви, духовного чародея пятой последовательности, исчезла. Пока он размышлял, Одрик явнул и сделала несколько шагов к снеговику. В её глазах, подобных драгоценным камням, возникла иллюзорная репь, которая постоянно углублялась, возвращаясь к темноте и спокойствию. Невидимые колебания распространились, и внезапно образ алтаря перед собором размылся. Величественные объекты, включая крест и божественную статую, исказились, и вдруг развернулись, испуская не слишком интенсивные свет тени, которые переплелись в объёмные изображение величественного горного хребта. Главный пик уходил в облака блока, Но белые тучи не смели скрывать его вершину, автоматически расходясь по обеим сторонам пика. На вершине горы возвышался огромный крест, превосходящий по высоте саму гору. Перед ним стояла величественная фигура, окружённая многослойными сияющими ореолами. Двукрылые, четырёхкрылые шестикрылые ангелы держали в руках горное, играли на арфах и флейтах, танцуя вокруг величественной фигуры, пели и восхваляли её. Восемь расплывчатых фигур с двенадцатью парами крыльев окружали величественное божество, некоторые склонялись у его ног, полностью упывая на него, другие парили по сторонам, ожидая его повелений. Калин уже видел эту сцену прежде, он знал, что божество — древний бог солнца, а фигура с двенадцатью крыльями — короли ангелов. В этот момент Снеговик открыл глаза и, смотря на Одри, торжественно произнёс, словно оставляя ученика, Только Дух Святой может истинно служить Господу. Это цель, которую я преследую всю свою жизнь. Я вижу Господа, стоящим над бесконечным сиянием, и Его милосердие окутывает Его Царство и Землю, а вокруг Него восемь королей. Тёмный ангел был первым ангелом, созданным Господом, он — его левая рука, его доверенное лицо и наместник небес. Ангел воображения — старший сын Господа. Господь сказал, что в далеком будущем ты станешь спасителем всего живого. Ангел времени — второй сын Господа. Господь сказал, что ты — Бог обмана и коварства, свет на заре апокалипсиса. Белый ангел, ангел ветра и ангел судьбы — преданные последователи Господа, стойкие, храбрые и честные, хоть когда они еще были слабы, хоть когда достигли могущества. «Ангел мудрости был освящен благодаря своему ископлению через раскаяние, полностью противоположный тем, кто пал, в вкусив плод греха. Ангел войны — гнев Господа, его наказание. Его появление на земле означает приближение войны». Судя по всему, этот аскет никогда не был в божественном царстве древнего бога Солнца и никогда не видел царя ангелов, то, что написывает, вероятно, взято из религиозного канона. Другими словами, он просто цитирует официальные тексты. И похоже, что тёмный ангел Сириры правда был лидером среди королей ангелов, он пользовался наибольшим доверием древнего бога Солнца и назывался наместником небес, и даже подобная сущность была, хм, околдована. Интересно, каков был его конечный исход и почему никаких его следов до сих пор не найдено. Калейн внимательно слушал описание Снеговика, получая более чёткое представление о королях ангелов. Он никак не ожидал, что древний бог солнца предскажет, что Адам станет спасителем. Это вызывало некоторое недоумение. «Значит, вот все восемь королей ангелов». Леонард тоже внимательно слушал. Старик Палис никогда не рассказывал ему об этом так подробно. Подлинные тайны древности, события, произошедшие до катаклизма. Одри, уже видевшая фреску с тремя королями ангелов, поедающими создателей Серебряного Града, смогла сопоставить их с вечно пылающим солнцем, повелителем штормов и богом знания мудрости, и не сильно удивилась, она повернула голову в сторону мира и звезды, спокойно анализируя скрытый смысл сказанного. Согласно словам мистера Снеговика, тёмный ангел был создан. Три короля ангелов, белый ветер и судьба, следовали за древним богом солнца, ещё будучи слабыми, постепенно наращивая силу. Ха, под слабостью, вероятно, подразумевается четвёртая последовательность. «Ангелом мудрости должно быть чужак» и присоединился позже, и поначалу вполне мог принадлежать к противоположной фракции. Выслушав «Мисс Справедливость», Клейн вспомнил имя дракона мудрости, упоминаемого в мифах Серебряного Града Гироберген. И Клейн кивнул, давая знак «Мисс Справедливость» продолжать. После того, как Снеговик процитировал несколько священных писаний, он внезапно торжественно произнёс «В нашей епархии есть культисты!» верящие, что среди них скрывается вечная ночь.